Глава 59. Виктор. На прощании, уже стоя на улице рядом с оживленным перекрестком, в разных концах которого были припаркованы наши машины, Вадим задал мне еще один вопрос. «Так ты, получается, действительно готов распрощаться со своим прежним образом жизни?» В его голосе не было сомнений, но было любопытство. «Да». Незамедлительно ответил я, словно это был вопрос на торжественной церемонии в ЗАГСе. «Я рад за тебя. Искренне рад. Но меня мучает один вопрос. Почему ты все-таки решился на этот шаг? Неужели просто влюбился? Должно же быть что-то еще. Ну, мне так кажется, по крайней мере». Я задумался. Ответ я знал, но в воздухе летало какое-то... Сравнение, которое я все никак не мог уловить. Светофор на противоположной стороне улицы замигал. Посмотрев на него, я вдруг вспомнил свою коллекцию из фотографий светофоров со всех стран мира, где я был. Не помню, когда я начал их снимать, но меня почему-то забавляло, насколько они во всем мире с одной стороны разные, а с другой очень похожи друг на друга. Я их много повидал. Много дорог исходил, людей повстречал, слов проговорил. Столько женщин познал. Пауза в моем ответе длилась всего несколько секунд, но вдруг образ светофоров, увиденных мною по всему миру, схлопнулся. И я понял, как пояснить Вадиму, что со мной произошло. Даже улыбнулся, осознав, какое сравнение будет гораздо вернее, чем это. Да и красивее, что уж там говорить. — Моя матушка очень любила песню Зыкиной «Течет река Волга». Когда появился магнитофон с кассетами, она буквально до дыр ее заслушала. Слушала и рыдала, слушала и рыдала. «Есть там такие слова», — сказала мать, — «бывает все, сынок. Быть может, ты устанешь от дорог. Когда домой придешь в конце пути, своей ладони в Волгу опусти». «Ах, даже так!» — протянул Вадим с улыбкой. — Хочешь сказать, что повидал мир, нагулялся во всех смыслах, а теперь нашел свою Волгу, с которой готов провести остаток жизни? — Да, и не только Волгу, а еще и с тремя рукавами. Вадим обнял меня, похлопал по спине, а я добавил. — Там еще куча притоков у этой Волги. Господи, ты бы видел, какой у них дома зоопарк. — Это я уже понял. Пробормотал Вадим, стряхивая с себя шерсть. Светофор загорелся зеленым, и, распрощавшись с другом, я пошел к машине.